Глава 16. Всё так же неспешно прогуливаясь и разговаривая теперь уже на отвлечённые темы, мы с губернатором вернулись к катку и пошли к стоящим в стороне столам, где для катающихся были организованы столы с пирожками, пирожными, калачами и кренделями. И стояли несколько толстопузых самоваров, из труб которых шёл смолистый дымок. Там мы и нашли весело болтающих Полину и мэра Барнаула, Порфирия Алексеевича Ботинькова. Ну и Шелань, конечно же. Полина без зазрения совести кормила демонического волка пирожными, которыми щедро угощал ее мэр. А Шелань поганец не просто жрал, он облизывал пальцы девушки. Умка быстро осознал всю несправедливость и кинулся к серому брату. Надо отдать должное, Шелань тут же отошел в сторону, давая возможность белому волку насладиться шедеврами кулинарии. «Может, тоже по чайку?» — подмигнув мне, спросил губернатор. «Я кроме утреннего кофе с парочкой эклеров больше ничего и не ел. Плюс целый день на свежем воздухе, поэтому только от одного вида пирожных у меня разыгрался зверский аппетит, а ведь вокруг витали еще и чудесные ароматы ванили и корицы. Конечно, я с большим удовольствием съел бы сейчас хорошую отбивную, но и от чая с пирожным отказываться не стал». Естественно, ни с мэра, ни с тем более с губернатора продавщица в белоснежном фартуке денег брать не стала. И с нас с Полиной тоже, потому как мы были с высокими гостями. Меня это полностью устроило, тем более, что продавщица не останется в накладе. Она на нас всех сделает неслабую рекламу и все затраты вернет, да еще и заработает. И действительно, едва мы отошли от стола, как раздался голос продавщицы. «А вот кому пирожные, которые выбрал сам губернатор Федор Иванович Долгоруков!» «Подходи! Губернатор плохих пирожных есть не станет! А вот эти эклеры отведал сам Порфирий Алексеевич! Кому любимых эклеров нашего родного мэра?» Ни мэр, ни губернатор на ее слова внимания не обратили. Видимо, привыкли к подобному. Я же просто отметил и забыл. Потому что меня больше волновали другие проблемы. «Разрешите на этом откланяться», — сказал губернатор и тут же обратился к мэру. «Порфирий Алексеевич, составите компанию». — С удовольствием, дорогой Фёдор Иванович, — ответил мэр и поклонился Полине. — Премного благодарен за приятно проведённое время. А потом повернулся ко мне. — Владимир Дмитриевич, если что, заходите, не стесняйтесь. «Все — Все ответил я и поклонился сначала одному высокопоставленному чиновнику, потом другому. Когда мэр и губернатор ушли, я облегчённо выдохнул. — О чём вы говорили? — тут же поинтересовалась Полина. — Да так, о катке. «Спрашивал, где мы с тобой научились так красиво кататься», — ответил я. «Да, мне Порфирий Алексеевич тоже говорил, что любовался, как я красиво катаюсь», — тут же сообщила мне Полина. Я не стал разочаровывать её и говорить, что во время нашего катания мэр и его помощники в срочном порядке собирали на меня досье. В конце концов, Порфирий Алексеевич мог между делом глянуть, как идут дела на катке и приметить нас с Полиной, тем более, что мы всё время были на виду. «Ещё будем кататься?» — спросила Полина. Я видел, что она, несмотря на усталость, действительно сейчас пошла бы еще кататься. Ей прям не терпелось, особенно после моих слов, что губернатор восхитился нашим катанием. Как же мало нужно женщинам! Восхитились их красотой, похвалили способности, и вот они уже цветут. Однако, раз уж я приехал в Барнаул, то нужно заодно и другие дела порешать. А потому я ответил. Нет, думаю, я сегодня план по обучению этикету и всему остальному перевыполнил. «Давай другие вопросы порешаем». «Это какие же?» Тут же поинтересовалась Полина. «Для начала давай где-нибудь нормально поедим», — предложил я. Полина, непроизвольно глянув в сторону стола, от которого мы только что отошли, открыла было рот, видимо, хотела напомнить, что мы только что пили чай с пирожными, но я остановил ее. «Я хочу мясо!» Девушка на минутку сложила губы трубочкой и задумчиво постучала по ним изящным пальчиком а потом решительно сказала, «Идем, я знаю, где мы можем нормально поесть». Идти было недалеко. Мы сошли с площади, на которой располагался каток, на боковую улочку, и, пройдя метров пятьдесят, остановились перед невысоким крыльцом. Над дверью на кованых держателях висела вывеска «Трактир Пожарского». Дверь открылась, и из трактира вывалилась пьяная компания молодых людей, человек восемь. «А поедемте к цыганам!» Перекрикывая товарищи предложил один. «К цыганам! К цыганам!» Поддержали его дружки. И тут один из парней увидел Полину и, не раздумывая, направился к ней. «Красавица, не хотите ли познакомиться? Поедемте с нами к цыганам. Обещаю, будет весело!» И потянулся, чтобы ухватить Полину за руку. Но не успел он коснуться княжны, вперед выступили умка и шелань и угрожающе зарычали, скаля далеко не маленькие клыки. Лавелас так и завис, протянутый рукой, с недоумением глядя на демонических волков, мол, кто такие, откуда взялись. И тогда вперёд выступил я. Положив руки на загривки волков, я миролюбиво сказал: "Господа, извините, позвольте нам пройти". "Да кто ты такой?" дёрнулся приятель Лавеласа. "Не видишь, кто перед тобой?" А ну, пошёл прочь. Ему, видимо, не понравилось, что я закрыл собой Парину и не позволил влечь её в их компанию. Он был настолько пьян, что демонические волки были ему щенками. Не хотелось угробить пьяного придурка, протрезвеет ведь, жалеть будет. Поэтому я попробовал решить дело мирно и сказал как можно спокойнее. «Господа, идите своей дорогой, а мы пойдем своей». Но пьяная компания уже забыла про цыган, увидев в моем лице новое развлечение. И как бы, между прочим, начали нас окружать. И это фиг бы с ним, а вот то, что их кулаки налили силой, да к тому же по телам побежали искорки, это было тревожным знаком. Стало понятно, почему они не испытывали страха перед демоническими волками. Это была компания пьяных магов. И уровни у них были явно побольше моего. Но отступать было некуда. Да и не привык я отступать. Поэтому пока еще была возможность, я оттеснил Полину к стене, чтобы она не пострадала в случае драки, и наказал. «Шила, Нюмка, охраняйте её!» Ощерившиеся волки встали рядом с девушкой. Они готовы были прыгнуть на любого, кто подойдёт к девушке слишком близко. Они готовы были драться насмерть. Что касается меня, то я не стал ждать, пока пьяные парни окружат меня и начнут применять магические техники. Я сразу кинулся на заводилу, того приятеля лавеласа который первым проявил по отношению ко мне агрессию. Надо ли говорить, что я действовал по заветам деда Родима? Единственное я добавил прокачку цы по меридианам, но начал с того, что впустил в сознание всех восьмерых и присмолился к каждому, а потом пошёл выбивать опоры. И тем, кто пытался удержаться на ногах от души пробивал то в челюсть, то поддых, то двойкой кому как везло, и это было удобно. словно бил по неподвижным мишеням, потому как главя движения они замирали, можно было бить прицельно. Меч призывать я не стал, а то и до убийства легко дойти можно, а так это просто пьяная драка. Но то, что я не использовал оружие, совершенно не значит, что мои соперники тоже не использовали. Нож, как ни странно, оказался у лавелласа. Что ж, в армии нас в этом отношении хорошо натренировали, как выходить безоружным против того, у кого нож. В общем, вскоре нож был у меня. И я откинул его подальше, опять же, чтобы ненароком не убить кого-нибудь. Но это не помогло так как в меня полетели техники. Пришлось, используя смоление, подставлять под техники своих соперников. В результате они сами друг другу потихоньку вырубали. К тому моменту, когда отчаянно, свистя в свисток, прибежал городовой, горе-маги уже лежали в снегу, кто с ожогами, кто срезанными ранами, кто побитый током, кто обмороженный. Как только городовой приблизился, Полина, повиснув на моей руке, заверещала. «Господин Городовой, как хорошо, что вы появились! Мы с моим женихом решили просто пообедать в этом трактире, а на нас напали эти люди!» И Полина пальчиком указала на пытающихся подняться пьяных болванов. Она была такая наивно искренняя, прям как кот в шреке, что Городовой, собиравшийся уже меня как единственного, стоящего на ногах участника драки, задержать, неуверенно огляделся. Как ни странно, оказалось много свидетелей, которые подтвердили слова Полины. Кто-то из свидетелей принёс нож, который я отбросил. И городовой изъял его, как вещественное доказательство. Я сразу понял, что меня ожидают долгие разбирательства. Возможно, даже придётся ждать, пока эти придурки протрезвеют. И однозначно придётся идти в участок. А я хотел есть. Моя отбивная находилась за дверью в этот трактир. Ничто не может встать на моём пути к хорошей отбивной. А потому я обратился к городовому. «Уважаемый». «Я помещик Корнев Владимир Дмитриевич. Если у вас будут вопросы, вы знаете, где меня найти». Услышав мою фамилию, люди зашушукались. Кто-то что-то шепнул городовому. Я не услышал, что именно, но слово «губернатор» расслышал отчетливо. Городовой изменился в лице и тут же козырнул мне «Владимир Дмитриевич, вы с вашей спутницей можете идти. А с этими мы и разберемся». «Спасибо за службу». Поблагодарил я служивого и предложил Полине руку и, пропустив Умку с Шеланью вперёд, наконец-то вошёл в трактир. Официант в почти белом длинном фартуке и с полотенцем, перекинутым через плечо, кинулся нам навстречу. — С собаками нельзя! — категорично заявил он. Но, поймав мой взгляд, тут же засуетился. Пожалуйте, в отдельный кабинет. Мы прошли в небольшую уютную комнату, отдалённую от остального зала за навеской, и сели. Официант тут же протянул нам меню. Первым делом я нашёл отбивную, а потом выбрал море остальных блюд. Уже если устраивать праздник живота, так чего стесняться? Естественно, волкам тоже принесли мясо. Наевшись от души, я попросил Полину помочь мне с покупкой одежды. Полина покраснела и кивнула. После трактира мы прошлись по магазинам и обновили мой гардероб. Дальше в планах у меня было посещение уродов, которые испортили мне праздник на день моего рождения. Но потом решил, что моя прогулка с губернатором очень сильно изменила расклад. И скоро все эти уроды сами придут ко мне. Вот тогда и поквитаемся. Можно было зайти к деловым партнерам, обсудить договоры, но с Полиной будет несподручно. Да и не нужно ей знать о моих планах. В общем, пора было возвращаться домой. Тем более, что у меня было еще одно дело – Раз уж я всё равно выехал из дома, то почему бы и не воспользоваться этим? Но с пустыми рукавами ехать туда я не хотел. А потому мы зашли в бакалейную лавку, и я купил две коробки дорогих шоколадных конфет. Одну Полине в благодарность за её уроки по светскому этикету, а вот вторую...